46. -е. Чем занят владыка? Формовкой будущего планеты. Все энергии устремлены в будущее. Настоящее рассматривается лишь как упор или ступень к будущему. Элементы соединяются для формирования будущих сочетаний. Намечен далекий план сияющего будущего человечества. И через волны времени земной корабль надо к нему привести. Царство незримого града есть царство огненной формы земли и земного человечества, которое будет достигнуто к концу седьмого круга. И наша забота в это славное будущее построить мост. Задача велика, и далека цель, и не тысячелетия впереди, но сотни тысячелетий. И каждую ступень восхождения должны человечеству явить мы сами примером своим и рукою и ногою своей мы и те немногие, которые около нас, и которые были с нами на протяжении всех прошлых тысячелетий. И только после того, как новую ступень мы утвердили собою, дается она человечеству. Мы всегда идем впереди. И не на год, не на сто лет, не на тысячу лет но на целый круг, а в редких случаях и больше. И сознанию следующего круга в сознании четвертого пребывать тяжко. Отсюда понятие великой жертвы. Жертва снисхождения к низшим. Кто поймет ее глубину, неприявших ее распинают. Распятие духа мучительнее распятие тела. И оковы низших условий материи Невыносимы для утонченного духа. Словно одеяние водолаза для больших глубин, Но на суше. Нас семь, принявших ответственность за землю. Только семь на миллионы землян. И тяга земная ложится на нас, И тех немногих, которые с нами, И тяжко давление. Бремя непомерное есть нож Архата.